Покрутился я, осмотрелся. Нет, думаю, надо мне от этого замка подальше двигать, по прямой. Здесь в округе мертвая зона, по всему видать. А подальше от этих страхов, глядишь, кто живой и сыщется. Да и время уже за полдень перевалило. Солнца, правда, так и нет, но нутром чую. Иду, а сам размышляю. Что же это тут за ерунда творится? Вопросов куча, да и ответов немало. Только вот ответы эти к вопросам не подходят. По калибру не совпадают. Ладно, мне бы только до рации добраться, а там хоть трава не расти. За деревушкой лес недолго был, редеть стал. Холмы пошли кустарникам заросшие пустоши. Хоть и не хотелось мне... На открытое место соваться, а что делать? Тут-то я кару и повстречал. Мне еще повезло, что как раз ветерок в мою сторону дул. Хил и правда, но хватило. Чую запах какой-то новый повеял, и, не раздумывая в кусты, сижу, воздух нюхаю. Мне в этом отношении повезло. До войны курить так и не начал, а уж в разведке и дымоходов быстро отучили. Ну а раз нос не испорчен, натаскаться можно. Немецкий одеколон, например, я за полсотни метров запросто унюхаю. С этим одеколоном забавная история однажды вышла. Приволок я как-то с задания флакон духов, хороших французских. «Париж» на этикетке намалевано. Ну, я-то не девка, мне они без надобности. Махнулся с шифровальщиком из штаба корпуса на часы. Тоже хорошие, швейцарские, водонепроницаемые, циферблат ночью светится. А этот дурак нет, чтобы связистке какой презент поднести. Сам ими надушился и ходит, благоухает. Разведотдел весь со смеху попадал. Духи-то женские. Так вот. Сижу я, значит, в кустиках и чую. Конем пахнет, конским потом. Жутко въедливая штука этот пот. А где конь, там и человек недалеко. Главное, лощинка — это уж больно для засады место подходящее. По бокам холмы крутые. Пока по склону вскарабкаешься, три раза свалишься. А сама лощинка ровная, гладкая. И валуны на той стороне. Вот в тех валунах с пулеметом обосноваться — милое дело. Пока скумекают, что к чему, пока развернутся да назад выберутся, роты запросто положить можно. Ну, я-то в любом случае по этой лощинке ломиться бы не стал. По открытым местам шляться дураков нынче нет. А кто были, давно в земле лежат. Час убил. Обошел это дело по кругу. Последние двести метров на брюхе прополз, так что ни одна травинка не шелохнулась. В общем, вышел в тыл. Вижу, сидит. — И кто? — Девка. Пристроилась, значит, за валунами. Лук поперек колен, колчан рядом стоит. Одежда на ней кожаная, в обтяжку, только не черная, а светло-коричневая. А поверх кожи сетка кочужная, дырявая. И главное — волосы рыжие, как огонь. Лица, жаль, не видно. Ну, я к ней со спины подобрался поближе и как прыгнул. Покатились мы по земле. Лук в одну сторону, стрелы в другую. Я только ее на прием собрался взять. Она меня сама как эту озим. Сразу все свои кости вспомнил. Даже те, о которых и не знал до сих пор. Вскочил, а она нож держит. Охотничий. А раза в два побольше моей финки будет. Ну, размеры это, положим, не так уж и важно. Но ну, и держит она его ловко. Видно, что не впервой хватается. И до чего на рысь похожа. Лицо круглое, глаза зеленые, огромные и шипит. Я для пробы пару выпадов сделал. Ох, чувствую, серьезно повозиться придется. Девчонку явно кто-то понимающий натаскивал. С такой ухо надо востро держать, если не хочешь без уха остаться. В принципе, я с пяти шагов в горло десять из десяти попадаю. Или в дыру можно. Как раз у нее над правой грудью в качушке прореха. — Ну, так языка убить тоже умельцев хватает. Ты попробуй его живым и целым приволочь. Так что я еще пару раз ей ножичком перед личиком помахал, а потом взял да и выронил его. Она за ними глазами — зырк! А я ее за руку и второй раз не сплоховал. Вывернул, выкрутил, а левой за горло перехватил и придушил легонько для надежности. Пускай, думаю, полежит, остынет малость. Огляделся, ножики подобрал, поискал веревку какую. Ничего понятно не нашел. Пришлось собственный ремень пожертвовать. Стянул ей руки за спиной, поднял за шиворот и встряхнул. Ох, огонь, девка! Так глазищами сверкнула. Думал, сейчас глотку броситься зубами рвать. Называть-то тебя как? спрашиваю. Вместо ответа она меня попыталась сапогом достать. Я уклонился, подсечку провел, обратно шлепнулась. «Тебе что говорю? На земле поваляться охота? Так ведь, знаешь, и застудиться недолго». «Тут она как завизжит!» «Можешь делать со мной что хочешь, проклятый, ни единого звука не издам!» «Тю!» — говорю. Еще одна Зоя Космодемьянская выискалась. «Из чего это ты, рыжая, взяла, что я тебе враг? И потом, если молчать собираешься, зачем на всю округу вездишь? Мне, между прочим, шум нужен еще меньше, чем тебе». Молчит. «Ну, точно, решила в героев-подпольщиков поиграть, в героинь. Вдруг слышу топот за спиной». Оборачиваюсь, конь, словно из-под земли выскочил. Секунду назад его здесь не было, и на тебе стоит, морда гнедая и подозрительно как-то на меня косится. Твоя лошадь, спрашиваю, молчит. И тут меня словно ударило, я же ее по-русски допрашиваю. Русский откуда знаешь? Молчит. Ладно, думаю, подожди, я с тобой еще побеседую в более, как говорит старший лейтенант Светлов, в приватной обстановке. А пока мне сильная охота куда-нибудь подальше убраться. Очень уже этот замок мне на нервы действует. Подошел я к коняге, осторожно так бочком поймал повод. Конь на меня фыркнул, но вырываться не стал. «Вообще-то я лошадей обычно стороной обхожу. Ну, человек я по натуре городской, мне больше железного коня подавай. Тут уж я любую развалюху так отлажу, быстрее опель адмирала побежит. Было бы только время да инструменты. А с коняками у меня пакт о ненападении. Я их не кусаю, а они меня. Ну да ничего». Все же четыре чужие лучше, чем две свои. Взгромоздился я кое-как в седло и попытался трофей свой наверх за плечи затащить. Только вытянул, а она мне как врежет плечом. Я с коня кувырком и затылком об камень приложился. Только искры в глазах засверкали. Когда очнулся, первое время сориентироваться никак не мог. Кругом темно, голова раскалывается, спасу нет. Не иначе прикладом врезали. Желудок на тошноту тянет, а все вокруг покачивается плавно, и звуки непонятные. Цок, цок. Тут в глазах маленько прояснилось, и увидел я, что свисаю с крупа той самой гнедой твари, с которой меня так хорошо запустили. Ноги с одной стороны ремнем стянуты, похоже, моим собственным, а руки с головой, понятно, с другой. Руки в запястьях бичевой какой-то замотаны. Ну, я дергаться зря не стал, как висел, так и вишу, А сам потихоньку узел на вкус пробую. Вроде поддается, но хреново, больно туго затянут. Тут как раз копыта коня по деревянному мосту процокали, и въехали мы в какой-то двор. Только я попытался голову приподнять, и в этот момент меня вниз спихнули. «Черт!» Приземлился я на связанные руки, перекатился через голову и угодил ногами в кучу гнилой соломы. И при этом еще успел засечь сарай какой-то. Похожая конюшню с воротами нараспашку. А рядом с тем сараем додж три четверти. Ну ничего, я с этой рыжей стервой еще посчитаюсь».